глава вторая. В больнице Западная витали специфические ароматы недуга. Запах дезинфицирующих средств, перегретого воздуха и физиологических выделений за 10 минут пропитывал одежду насквозь. Дежурные медсестры узнали посетителя, улыбнулись и молча кивнули. Одну из них звали Барбара, а другую Хизера. Но черт его возьми, если он помнил, которую как... Он слишком мало видел их порознь, а всматриваться в маленькие бейджики было неловко. Маклин тихо, насколько позволял скрипучий линолеум, прошел по равнодушному коридору. Мимо шаркали мужчины в дешевых больничных халатах, цепляясь артритными пальцами за передвижные штативы капельниц. Деловитые медсестры метались от одного пациента к другому. Бледные, замученные до полуобморока интерны заглядывали в палаты. Все это давно перестало поражать инспектора, он слишком часто бывал здесь. Нужная ему палата располагалась в тихом конце больничного коридора, подальше от шорохов и суеты. Приятная комната с окнами на залив Фертофф-Форт. Маклину это представлялось несколько абсурдным. В эту палату поместить бы людей, поправляющихся после серьезных операций. А в нее клали пациентов, которым совершенно не было дела до тишины за окном. Маклин подпер дверь огнетушителем чтобы впустить в комнату деловитый гул больницы, и вступил в полутьму. Эстер полулежала на горке подушек, прикрыв глаза, будто спала. Провода от ее головы тянулись к мониторам, медленно и ритмично гудевшему самой кровати. Трубка с прозрачной жидкостью шла к морщинистой, покрытой нездоровыми пятнами, руке, а на сухоньком пальце был закреплён зажим счётчика пульса. Маклин подтянул стул, сел, взяв бабушку за свободную руку и уставился в некогда гордое и живое лицо. «Я виделся с Ангусом. Он о тебе спрашивал. Он говорил негромко, не веря, что она его слышит. Рука была прохладной, комнатной температуры. Бабушка не двигалась только грудь механически вздымалась и опадала. «Сколько ты уже здесь? Полтора года?» С прошлого его визита щеки у нее запали сильнее, и кто-то неудачно подстриг ей волосы так, что голова стала походить на череп. «Я все думал, что ты со временем очнешься, и все будет по-прежнему, а теперь не уверен. Зачем тебе просыпаться?» Она не отвечала. Он уже полтора года не слышал ее голоса. С тех самых пор, как она позвонила ему вечером и сказала, что плохо себя чувствует. Он помнил фельдшеров скорой помощи, помнил, как запирал опустивший дом. Но не помнил, каким было ее лицо, когда он нашел ее без сознания в кресле у камина. Эти месяцы истощили ее. Осталась лишь тень женщины, растившей его с четырех лет. «Что за безобразие здесь устроили?» Маклин обернулся на шум. Медсестра пыталась отодвинуть огнетушитель, придерживающий двери. «А, это вы!» — воскликнула женщина, заметив посетителя. «Извините, я вас не увидела». Мягкий акцент западных островов — копна рыжих волос над бледным лицом, больничная униформы Маклин попытался вспомнить, как зовут медсестру. Он знал имена всего больничного персонала, либо по работе, либо по визитам на этот тихий пост. Но имя этой женщины инспектор припомнить не мог. «Ничего страшного», — сказал он, вставая. «Я ухожу». Он снова склонился над бесчувственным телом, выпустив холодную руку. «Я скоро снова тебя навещу, бабушка. Честное слово». «Знаете, вы единственный, кто регулярно сюда приходит», — заметила медсестра. Маклин оглядел палату с неподвижными, безмолвными пациентами. В них было что-то жуткое. Учередь в морг, терпеливо ожидающая, пока у смерти дойдут до них руки. «У них нет родных?» — спросил он, кивнув на соседней кровати. «Есть, конечно, только не навещают. Да, поначалу приходят, иногда каждый день, в первую неделю или две, даже месяц». Со временем перерывы делаются все длиннее. Вот мистера Смитта никто не навещал с Майя. А вы здесь бываете каждую неделю. У нее больше никого нет. Ну, все-таки не каждый бы так поступал. Маклин не нашелся, что ответить. Да, он приходил, когда мог, но никогда не задерживался надолго. В отличие от бабушки, которая проведет остаток дней в этом тихом аду. Мне пора. Он сделал движение к двери. Простите. Он поднял огнетушитель и подвесил на место на крюк в стене. Спасибо вам. За что? Что заботитесь о ней. Думаю, вы бы ей понравились. Такси высадило его у начала подъездной дорожки. Маклин постоял немного в вечерней прохладе, глядя, как растворяется пар из выхлопной трубы. Одинокая кошка уверенно переходила шоссе Ярдов за двадцать впереди и вдруг остановилась, почувствовала, что за ней наблюдают. Завертела гладкой головкой, высмотрела Маклина, оценила угрозу или ее отсутствие и уселась посреди дороги вылизывать лапу. Маклин прислонился к ближайшему дереву, дерзко взломавшему плиты мостовой, и рассматривал кошку. Улица, всегда тихая, в этот час была почти беззвучной. Только чуть слышный гул далекого города напоминал, что жизнь продолжается. Вдали взвизгнул какой-то зверек. Кошка замерла, не долезав лапу, и оглянулась на человека. Не он ли издал этот звук? Затем она затрусила прочь и легким прыжком махнула через стену какого-то садика. Маклин, отвернувшись, уперся взглядом в обетшалое величие бабушкиного дома. Темные окна пусты, как исхудалое. Беспамятное лицо старухи. Глаза ставни закрыты от вечного света городской ночи. В больницу инспектор ходил по доброй воле, а сюда его гнал тягостный долг. Дома, где он вырос, больше не было. Жизнь вытекла из него, как вытекала из бабушки, оставляя лишь каменные кости и прогорклые воспоминания. Маклин подумал, что хорошо бы кошка вернулась и составила ему компанию. Впрочем, он просто тянул время, а пришел сюда по делу. Так нечего откладывать. За неделю в прихожей скопилась гора почтовой рекламы. Маклин сгреб конверты и отнес в библиотеку. Почти вся мебель здесь стояла под белыми чехлами, отчего дом казался еще более неживым, но письменный стол бабушки остался открытым. Маклин проверил автоответчик телефона. Предложение телефонной торговли стер, не потрудившись прослушать. Надо бы, пожалуй, отключить запись. Но как знать, вдруг объявится кто-то из старых друзей семьи. Рекламные проспекты отправились в мусорную корзину. Он отметил, что скоро придется ее опустошить. Среди них попались два счета. Их надо было передать адвокатам, которые вели бабушкины дела. Теперь обойти дом и можно возвращаться к себе. Возможно, даже поспать. Маклин никогда всерьез не боялся темноты. Быть может потому, что в четыре года чудовища пришли среди бела дня и отобрали у него родителей. Худшее уже случилось, и он это пережил. После этого темнота его не пугала. И все же Маклин поймал себя на том, что включает свет, чтобы не проходить темными комнатами. Дом был велик, куда больше, чем нужно одинокой старухе. Почти все соседние особняки перестроили в двухквартирные дома, но этот еще держался за внушительной садовой оградой. Бог весть, сколько он стоил. Еще одна забота, которой придется заняться со временем. Если только бабушка не завещала все кошачьему приюту. Маклина бы это не слишком удивило. Вполне в ее стиле. Он замер, задержав руку на кнопке выключателя и впервые задумался о том, что будет после бабушкиной смерти. Конечно, в глубине сознания всегда присутствовала мысль о том, что Эстер умрет, но месяцами, бывая в больнице, он ждал, что в ее состоянии наступит хоть какое-то улучшение. А сегодня, похоже, смирился с тем, что этого не случится. Чувство было грустным и почему-то принесло облегчение. И тут он осознал, где находится. Бабушкина спальня была не самой большой из комнат в доме, но гораздо просторнее всей нью инктонской квартирки Маклина. Он прошел в комнату, провел рукой по простыне, на которой бабушка спала в ночь накануне удара. Открыл гардероб, осмотрел одежду, которую она уже не наденет. Перешел к туалетному столику, перед которым лежал небрежно брошенный халат из японского шелка. В щетинках щетки застряли волосы. Длинные белые нити, сверкавшие в резком желтом свете, отраженным старинным зеркалом. На серебряном подносике расставлены флаконы духов. Рядом красуются фотографии в нарядных рамках. Это было самое личное место его бабушки. Он бывал здесь и прежде, мальчиком, когда его просили принести что-нибудь или когда он проходил через спальню в ванную за куском мыла. Маклин никогда прежде не приглядывался к обстановке, и теперь завороженно озирался, чувствуя себя неловко. Туалетный столик был главным в комнате, куда главнее кровати. Здесь бабушка готовилась к встречам с внешним миром. На одном из снимков был запечатлен сам Тони Маклин в навехенькой, с иголочки, полицейской форме. Инспектор помнил, когда сделана фотография, в день выпуска из полицейского колледжа в маклину Несмотря на связи и прекрасную перспективу карьерного роста, все-таки пришлось потоптать мостовые, как любому копу. Второе фото изображало его родителей в день венчания. Сравнивая два снимка, становилось ясно, что Маклин пошел в отца. Они были сняты в одном возрасте, и если бы не разница в качестве пленки, походили бы на братьев. Инспектор задумчиво посмотрел на фотографию. Он едва знал этих людей и уже почти не думал о них. В комнате было полно других снимков. Одни на стенах, другие в рамках, на крышке широкого низкого комода, в котором наверняка хранилось белье. Здесь были фотографии его деда, сурового старого джентльмена, чей портрет висел над камином в столовой. Вечно во главе стола. Снимки размечали дедову жизнь с юных лет и до старости серии черно-белых кадров. Еще здесь были фото отца и матери, с тех пор, как та появилась в его жизни. И пара фотографий бабушки, поразительно красивой молодой женщины, одетой по моде 30-х годов. На крайнем из этих снимков бабушка стояла между двумя улыбающимися мужчинами в костюмах, тех же лет, у знакомых колонн Акрополя на Калтон-Хилл. Маклин долго всматривался в фотографию и не сразу сообразил, что в ней его смутило. Слева стоял дед Уильям Маклин, тот самый, что на множестве других снимков. Мужчина, стоявший справа, обнимал бабушку за талию и улыбался так, словно весь мир лежал у его ног. И был, как две капли воды, похож и на новобрачного со старого фото, и на свежеиспеченного констебля.